1917 год и Поместный собор РПЦ Вернувшись в Москву 12 августа, Дурылин очутился в гуще революционных событий. Москва встретила забастовкой трамваев. Площадь перед Большим театром была запружена толпой и войсками. Свои впечатления, переживания, мысли Дурылин записывает в дневнике «Олонецкие записки». который вел с 12 августа 1917 года по 21 апреля 1918 года. Предполагал вести в нем записи по этнографии и археологии Севера, но захлестнувшие события заставили забыть об этих намерениях. С тяжелым чувством описывает Дурылин свою встречу со старым другом еще с гимназических лет Костей Толстовым. который приехал в Москву в командировку. Константин Матрос, член исполнительного комитета армии и флота в Гельсингфорсе. У него власть. Он занимает две должности – судебного следователя и члена охраны свободы. Кошмарная наяву леду на рассказы Константина о расправах над офицерами. Их не пристреливали, а били чем попало – Терзали, рвали. Константин называет это «раздавить гадов». Его оправдание убийства адмирала Непенина, командующего Балтийским флотом, только за то, что он с матросами плохо обращался, своему пустому автомобилю приказывал честь отдавать. У Константина неограниченная власть. Он ведет допросы, выносит обвинения офицерам. Когда-то Дурылин и Толстов участвовали в революционных кружках, строили планы социального преобразования общества. Но Дурылин с изумлением видит, что в сознании Константина ничего не изменилось с тех пор. У него по-прежнему нет никакого четкого политического или общественного сознательного «я». Выбранный от службы связи делегатом к Непенину Константин в виде требований матросов излагает ему программу эсеров 1905 года, которую вспоминал по дороге к адмиралу. Дурылин возмущен. Это было первое заявление политических требований в Балтийском флоте. Какой ужас царит над Россией, если подумать, что их заявлял адмиралу боевому «умнице», «таланту», человек еще за десяток минут, только вспомнивший нечто, сохраненное от пятого года, о чем сам не думал, чего не знает, над чем год назад смеялся. Дурылин. Дневник. Алонецкие записки. Страница 133. Конец примечания. Дурылин видит, что Константина заботят нужды России, государства, сословий, а то, что нужно лично ему как представителю класса. И это личная сила обстоятельств он может осуществлять как всероссийское. Константин еще берет смелость рассуждать о свободе для христианства, на что Дурылин решительно заявляет, что не хочет такой свободы. Дурылин понимает, куда заведут Россию такие Константины. Он задается вопросом. кто же Костя? Большевик? Анархист? И тут же отметает вопрос как несущественный. Нет, это все не то. Это та центробежная сила русской истории, которая воздвигала самозванцев. Федьку Андросова, Разина, Пугачева, максималиста-экспроприатора 905 года. Теперь она плещется по всему русскому простору. поджигает помещичьи усадьбы, оскверняет мощи в Киеве, вопиет о контрреволюции. И не Керенским, и ни Милюковым ее остановить. Нет. Государство узда, государство сурово и тяжко. И опять, и опять, если суждено России быть, поднимется как-нибудь медный всадник и вздернет на дыбу». Нужно ли этого желать? Нужно, если желать бытие русского государства, и не нужно, если забыть о нем и помнить, что дух дышит где хочет, что православие может всемирно воссиять и у японцев, и у американцев. За государство платят. И вот Россию вздернул на дыбы, и есть такая плата. Примечание. Дурылин. Дневник Алоницкие записки». Страница 134. Конец примечания. 15 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля открылся Всероссийский Поместный Собор Русской Православной Церкви. На соборе было восстановлено патриаршество, устраненное указом Петра I. А 5 ноября святейшим патриархом московским и всея Руси был избран Тихон, Белавин, на тот момент митрополит Московский. Избрание происходило в храме Христа Спасителя, куда из Успенского собора Кремля была доставлена чудотворная Владимирская икона Богоматери. После февральской революции, на короткий период освободившей церковь от светской власти, Дурылин активно участвует в церковной жизни, в предсоборных дискуссиях в организации церковных братств, написал устав Кремлевского братства святителей московских, утвержденный на соборе. Свои мысли о задачах собора он изложил в брошюре «Церковный собор и русская церковь» и тогда же получил подарок от одного из идеологов созыва собора, известного церковного и общественного деятеля Павла Борисовича Мансурова, его книгу «Церковный собор и епископы, его члены. Москва, 1912 год» с замечательной надписью дорогому Сергею Николаевичу Дурылину на память о совместном труде в святом деле сентября 1917 года от автора. Примечание. Инскрипт опубликован. Исследование по истории русской мысли. Москва, 2009 год. Страница 525. Конец примечания. О том, как важен церковный приход для устроения церковной жизни, какую важную роль он должен играть в оздоровлении социальной среды и институтов гражданского общества, о приходе как школе крестьянской любви, Дурылин издал брошюру «Приход. Его задачи и организация». За обе брошюры Дурылин получил похвалу от оптинского старца Анатолия и его келейника отца Варнавы. Дурылин присутствует на всех службах в Успенском соборе Кремля, в храме Христа Спасителя, участвует в крестном ходе в честь открытия собора и в шествии в чудов монастырь в богослужении на Красной площади. Внимательный наблюдатель и точный свидетель Дурылин подробно описывает величественные, великолепные службы. Он восхищен торжественным строем, чином движения архиереев и архимандритов, красочным облачением священнослужителей. Дивится их лицам, великорусским лицам. Еще сильнее действовал на душу сам собор, озаряемый множеством свечей оживляемый строгим пением, наполненный народом, насыщенный молитвой и доносившимся снаружи колокольным звоном. Но, восхищаясь старинным обрядом, Дурылин видит и минутное, замечает и пустое царское место, и неуместные здесь штатские фигурки временного правительства, во главе с неестественно прямо державшимся Керенским, полувоенный френч которого на фоне одежд архиереев подчеркивал случайность и нелепость его присутствия. «Холодом и обреченностью веяло от него», — заключает Дурылин свои наблюдения. Раздражение у него вызывают речи, произносимые чиновниками Государственной Думы Временного правительства. «Так нелепо, несоборно они звучат». В этих речах, похожих на выступления на собрании, неоднократно подчеркивалось, что не царь, а временное правительство осуществило собор. Обращает внимание Дурылин и на то, что среди членов собора нет крестьян. «Жуть нашей революции», — замечает он, «в том, что главного лица не видно. Где же мужик?» Примечание. Дурылин. Дневник «Алонецкие записки», страница 136, конец примечания. Все, что происходило на соборе, в чем участвовал и что видел Дурылин, он подробно описал в дневнике «Алонецкие записки». Здесь же его мысли, волнения о судьбе Церкви и России, о роли интеллигенции в происходящих событиях и ее отношениях с Церковью, о судьбе русской культуры. Успешная педагогическая практика и педагогические статьи и доклады Дурылина были хорошо известны в церковных кругах. В марте 1918 Дурылин, отец Павел Флоренский, Мансуров, Новоселов получили приглашение от секретаря поместного собора Шейна принять участие в работе соборного отдела, о духовно-учебных заведениях по разработке типа пасторских училищ. Дурылина давно заботила духовное воспитание юношества. Еще в 1916 году он читал доклад «Будущая Россия. Духовные задачи современности и русская молодежь» в Златоустовском религиозно-философском кружке. Однажды они с Новоселовым, сидя у камина, обсуждали возможности здания сборника путь ко спасению, аскетику для юношества, как жить в миру, как воспитывать себя телесно и душевно не для монастыря, а для брака и семьи. И ничего, к сожалению, не могли вспомнить, чтобы можно было взять в сборник из произведений духовных писателей и отцов церкви. В августе-сентябре 1917 года Дурылин часто бывает в Абрамцеве наездами, рассказывает о поместном соборе. Работает в архиве Мамонтовых в тесном контакте с Александрой Савишной, изучает Гоголевскую переписку, ставит с детьми спектакли. Здесь и Александр Дмитриевич Самарин, видный государственный деятель и художник Михаил Васильевич Нестеров. Обсуждают события в стране, читают газеты. В новом времени Нестеров отчеркивает крестиками ответ радзянка керенскому и речь Шульгина. Дурылин читает вслух речь бывшего главнокомандующего, а в то время советника Временного правительства Алексеева. Сергей Николаевич в качестве учителя литературы для Юши, Георгия, Юрия Александровича Самарина и группы его сверстников – впервые появился в Абрамцевском доме Мамонтовых осенью 1914 года, когда уже бушевала Первая мировая война, и патриотические чувства были у всех обострены. Самарин свои воспоминания о любимом учителе, воспитателе, друге, озаглавил «Воспитатель любви к родине». Молодой и очень подвижный, быстро откликающийся на все окружающее, Он с первого же дня покорил сердца учеников своей исключительной сердечностью, теплотой и ласковой приветливостью. Его уроки, глубокие по содержанию и увлекательные по форме, сразу же стали для нас подлинными праздниками. Мы поняли, что к нам пришел особенный учитель, такой, каких нам еще не приходилось видеть. Примечания МДМДМА Фонд Дурылина КП-611-36. Подготовленный к печати комиссаровой Дурылиной сборник воспоминаний о Дурылине не опубликован. Конец примечания. С учениками Сергей Николаевич держал себя на равных и процесс общения естественным образом превращался в воспитательно-образовательный, но без дидактики, без нажима. Он умело вовлекал их в свои духовные поиски, заражал своими интересами, рассказывал о научных изысканиях. Изучение литературы, географии и истории превращалось в живой творческий процесс. Так русскую классику они изучали, ставя спектакли: сцены из Бориса Годунова, Трумф, Подщипа Крылова, Бежен Лук Тургенева. тяжбу Гоголя, не в духе Чехова». Режиссером, а иногда и актером, становился Дурылин. Декорации изготавливали вместе. Об этих спектаклях вспоминают их участники. Игорь Ильинский в книге «Само себе. Москва, 1961 год». Голицын в книге «Записки уцелевшего. Москва, 1990 год». Сергей Фудель, написавший воспоминания о Дурылине, а также рассказывала мне Нестерова, младшая дочь художника. Самарин вспоминал, с каким юмором Сергей Николаевич исполнял роли бродячих монахов и с какой глубиной раскрывал трагедию царя Бориса. В ходе подготовки спектакля Дурылин из подволь раскрывал ученикам широкий диапазон творческого наследия писателя – Вовлекая учеников в свои научные разыскания, он о классиках рассказывал как о живых людях, будто бы был знаком с ними лично. Дурылин, исследователь литературы и искусства, нерасторжимо связан с Дурылиным педагогом. Разбирая с учениками литературные произведения, отталкиваясь от какой-нибудь детали, эпизода, развивая оригинальные мысли, Сергей Николаевич мог привести ученика к неожиданным выводам. Так, в Муранове, объясняя Кириллу Пигареву пиковую даму Пушкина, Дурылин делает мостик от Германа к барону в скупом рыцаре и разворачивает целое исследование темы скупости в ряду произведений Пушкина. Впоследствии один свой урок с детьми Пигаревыми Сергей Николаевич писал в своем углу. Гуляя по заросшему парку с Кириллом, Олей и Колей, Сергей Николаевич говорит с ними о душе природы, как ее понимали Лермонтов, Тютчев, Владимир Соловьев, Платон, и говорит так, что даже маленькому Николаю, Пупсу, все понятно. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва. 2006 год. Страница 265 -я. 266. Конец примечания. В своих учениках Сергей Николаевич всегда искал искру Божию, развивал их творческие наклонности. Художником стал Коля Чернышов К неудовольствию отца, видевшего в нем своего преемника. Артистами Михаил Названов и Игорь Ильинской, крупными учеными-филологами Кирилл Пигарев, Андрей Сабуров, религиозным писателем Сергей Фудель, Сергей Сидоров стал священником, Дмитрий Усов – поэтом и переводчиком. Примечание. Николай Сергеевич Чернышов, 1898-1942 годы, окончил в Хутемас, учился у Кончаловского, Машкова, стал членом Мосха, В 1926 году написал икону Божией Матери Державная, которая находится сейчас в храме Ильи Обыденного на Стоженке в Москве. Михаил Михайлович Названов, 1914-1964 годы. Народный артист РСФСР, режиссер. В фильме Иван Грозный играет Курбского. Кирилл Васильевич Пигарев, 1911—1984 годы. Правнук поэта Тютчева, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, директор музея усадьбы Муранова. Андрей Александрович Сабуров. 1902—1942 годы. Литературовед, племянник Метнеров, специалист по Толстому и Печорину. Усов. Мы сведены почти на нет. Сочинение в двух томах. Составитель. Вступительный текст. Подготовка текста комментарии Нешумовой. Москва. Элис Лак. 2011 год. Конец примечания. Около десяти его питомцев защитили кандидатские в самых различных науках. Тёплые слова благодарности Сергею Николаевичу оставили его ученики. Находим их и в воспоминаниях, и в письмах, и в записях в зелёном альбоме. Вот одна из них. «Дорогой Сергей Николаевич, редко мы видимся, и как хорошо опять помечтать и поговорить с вами, с тем, которому я так много обязан. С детства вы незаметно внедрили в меня... «Любовь к искусству и литературе». Спасибо вам, дорогой Сергей Николаевич. Мой первый учитель и режиссер Игорь Ильинский. Примечание. Дурылин. Альбом. Запись 1953 года. Конец примечания. Андрей Александрович Сабуров вспоминал, как Сергей Николаевич проходил с ним школьную программу первых классов, преподавая все предметы, кроме иностранных языков. Увлекательные занятия продолжались походами в театры, концерты, на художественные выставки, прогулками за город, где учитель наравне с учеником увлеченно катался на санках с ледяной горки. Наиболее близки Дурылину были Коля Чернышов, Сергей Сидоров и Сергей Фудель. Примечание. Об отношениях Сергея Сидорова и Дурылина статья Тороповой «Жизнь в правде своей» Московский журнал, 2011 год, номер 7 Приложение «Письмо Сидорова Дурылину из Сергеева Посада» Конец примечания Записи о них, думы о них, тревоги за них читаем в дневниках, записных книжках, во многих письмах судьба всех троих трагична. Примечание. В 1942 году в ссылке в Казахстане умрет от голода художник Чернышов, крестный отец дочери Сергея Сидорова Веры. После нескольких арестов тюрем лагерей будет расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне священник Сергей Алексеевич Сидоров. 1895 1937 годы. Фудель, 1901-1977 годы, духовный писатель, священником не стал, но судьбы церкви определили его жизненный путь. Пережив несколько арестов, лагерей и ссылок, он так и не смог вернуться в Москву и умер в городе Покрове Владимирской области. Конец примечания. Летом 1917 года Сергей Николаевич привез в Абрамцево Колю Чернышова и Сережу Фуделя. Они ходили по дому Мамонтовых, тогда еще полному ощущение личной жизни хозяев, и вдыхали запах уходящей эпохи. Вместе с Сергеем Николаевичем любовались Серовским портретом Веруши Мамонтовой. Впечатления свои от посещения дома Мамонтовых Сергей Николаевич выразил в стихотворении, которое записал в альбом Александры Савишны Мамонтовой. «Вот-вот, услышу в доме старом, за чаем тихий разговор, и Хомяков с обычным жаром с Аксаковым затеет спор. Вдруг хохот Гоголя разбудит меня в томительной тоске, или я завижу рыбу удит старик Саков на реке, или то пройдет и встанет снова, иного времени дозор, и шутки тихого серого и врубеля печальный взор. Примечание. Отрывок. Опубликован в книге «Музей-заповедник Абрамцева. Очерк-путеводитель». Москва. 1984 год. Аван-титул. Конец примечания. В зрелые годы. Дурылин считал, что его профессиональным занятием литературой и театром немало помогла практическая и теоретическая педагогика молодых лет. Хотя, надо заметить, начав свой жизненный путь с деятельности педагога, Сергей Николаевич оставался им, как и пастырем, до конца жизни. Примечание. О педагогической деятельности Дурылина – Статья Тороповой под этим названием в журнале «Подмосковный летописец», 2010 год, номер первый. Конец примечания. Художник Нестеров живет в Абрамцеве с семьей все лето 1917 года. Пишет этюды. Они с Дурылиным много общаются. Гуляют в парке и окрестных лесах. Нестеров показывает пейзажи, запечатленные на его картинах. Об одной такой прогулке Дурылин оставил запись в абрамцевском дневнике. Примечание. Дурылин, абрамцевский дневник, лист первый. МДМДМА фонд Дурылина КП 325 дробь 7. Конец примечания. Мы сразу же, вступив в лес, Вступили с Михаилом Васильевичем в оживленную беседу На неисчерпаемую тему о русской природе И об ее отзвуке, отклике в русском искусстве Я читал вслух осенние стихи Тютчева Михаил Васильевич говорил о своих былых планах и чаяниях живописца Поэта русской осени Я, разумеется, не нашел ни одного гриба часто принимая желтовато-бурый лист осинки за шляпку белого гриба. Но Михаил Васильевич был зорок и деятелен. Не прекращая беседы, он то и дело наклонялся и опускал к казину то крепкий боровик, то подосиновик. После чаепития в доме Мамонтовых они рассматривают картины, коллекцию портретных рисунков карандашом Репина, Васнецова, Сурикова, Врубеля, альбом любимого Нестеровым французского художника Бастиен Лепажа. Дурылин, увлеченный Лесковым, собирал в 1917 году материал о круге его читателей и рассказал Нестерову, что император Николай II любил Лескова и был знатоком его сочинений. Нестеров хмуро отозвался, «Ну, слава Богу, а то я, В высоком месте заглянул однажды на Пепитер, великолепный Пепитер для чтения, и знаете, что увидел? Кто там лежал? Он помолчал. Лейкин. Выпалил он с негодованием и болью. Примечание. Дурылин. Абрамцевский дневник. Лист четвертый. МДМД. МА. Фонд Дурылина, кп 325 семь. Конец примечания. Нестеров, отлучаясь в Сергеев Посад, пишет портрет отца Павла Флоренского для картины «Философы», где священник изображен рядом с Булгаковым. Об искусстве портрета они и говорят с Дурылиным. Это их излюбленная тема. В 1928 году в письме искусствоведу Шапошникову по поводу книги «Искусство портрета» Дурылин развил тему, над которой думал много и упорно, в 1916-1920 годах. Есть три проекции человека в искусстве, поистине мировые и вселенские. Первая – икона. Вторая – портрет-картина. Третья – карикатура. Каждая основана на своем особом разделе учения о личности. Теория личности у каждого времени своя. Своя она и у каждой культуры. Примечание. Борис Валентинович Шапошников. 1890-1956 годы. Литературовед, искусствовед, вет специалист по интерьеру. С Дурылиным его связывали профессиональные интересы и личная симпатия. Дурылин. В своем углу Москва. 2006 год. страницы 633-640. Конец примечания. Картина «Философы», написанная после февральской революции и в преддверии Октябрьского переворота, передает то смятение духа, который испытывал в те годы и Дурылин. Он записал «Без всякой преднамеренности Нестеров дал в своей картине трагедию интеллигентской души, бьющейся в безысходных противоречиях одинокой мысли и еще более одинокой мечты». Примечание Дурылин. Нестеров в жизни и творчестве. Москва. 2004 год. Серия ЖЗЛ. Страница 364. Конец примечания. Дурылин познакомился с Нестеровым, как я уже писала, в 1913 году на лекции о Лескове. С творчеством своего любимого художника он был знаком давно. В 1907 году восхищался его картинами на персональной выставке. В апреле 1912 года присутствовал на первой воскресной службе только что открытого Покровского храма Марфа мариинской обители, расписанного Нестеровым. В 1914 году они встретились дома у протоиерея Иосифа Фуделя, куда пришли после вечера бельгийской поэзии в Политехническом музее. Нестеров расхвалил доклад Дурылина на этом вечере, а Дурылин — картины художника. Они расцеловались. Но на этом личное общение отложилось до 1917 года, с которого и надо исчислять их дружбу.